Не могу представить, каково это жить здесь, заметил молодой человек. Ах, к этому быстро привыкаешь, ответила она с лёгка пожав плечами. Привыкаешь? рассмеялся Эндрю. Ты только послушай себя, привыкаешь, как будто ты говоришь о старой туфле или о чём-то в этом роде. Билинда рассмеялась в ответ. Винзер принёс десерт и кофе. Я сама разолью, Винзер, предложила девушка. Всё, спасибо. Она чувствовала, что Эндрю внимательно смотрит на нее, но он ничего не сказал. Разглядывая величественный особняк, он размышлял вслух. «Как жаль, что все это достанется неизвестному человеку, который, возможно, не будет любить старый дом так, как любила его твоя хозяйка!» «Поэтому я и не хочу его продавать», — согласилась Белинда. «Я не хочу, чтобы в доме тети Вирджи жили чужие люди». Эндрю явно удивился. Его не продадут? Но ты, кажется, говорила, что занимаешься судьбой этого дома. Да, так и есть. Разве его не нужно продать, чтобы все наследники, упомянутые в завещании, получили свою долю? По твоим словам? О, в завещании говорится не только о доме, сообщила ему Беленда. На самом деле, все уже получили свою часть наследства. Дом не самая большая ценность. Эндрю удивился ещё больше. Мне нужно распорядиться судьбой особняка и участка. Я не хочу, чтобы они пришли в запустение. Надо хорошо всё спланировать, чтобы поддерживать здесь порядок. И ты сама этим занимаешься? изумлённо спросил Эндрю. "Да", скромно ответила Белинда. Ведь тётя Верджи поручила это мне. Белинда понятия не имела, как подействовали её слова на Эндрю. Ее безыскусственные речи ошеломили его так же, как некогда ее падение с копера. Богатство воздвигло непреодолимый барьер между ней и пробивающим себе дорогу молодым адвокатом. А Белинда продолжала беззаботно щебетать. — Да, это было нелегко, — жаловалась она. — Мы ходили по кругу, пытаясь придумать способ правильно распорядиться домом. Эндрю безучастно кивал. Но в конце концов дело близится к завершению, во всяком случае, так говорит мистер Кидс. В следующую среду я снова с ним встречусь. Эндрю опять кивнул. Ему было трудно говорить. Миссис Стаффорд Смит позаботилась о тебе, наконец выдавил он. Секунду Белинда молчала, а когда начала говорить, Эндрю увидел в её глазах слёзы. Мы были не хозяйкой и наилюбной работницей, а скорее родственницами, призналась она. Тётя Гертруда была так добра ко мне, я страшно по ней скучаю. Эндрю хотел приблизиться к ней, чтобы утешить, но он сдержался. Не осознавая, что его беспокоит, девушка продолжала предаваться воспоминаниям. Она тосковала по внукам, объяснила Белинда, потому что знала, что они никогда не вернутся в Америку, хотя этот дом так прекрасен. Она оглянулась по сторонам и махнула рукой. Она передала его мне, зная, что я сделаю всё, что в моих силах, чтобы сохранить всё как было. Эндрю кивнул. Белинда по-прежнему не замечала, что он погрузился в печальную задумчивость. Хм, по-моему, это слишком большой дом для одной маленькой женщины. Со вздохом заметил Эндрю, осматривая по сторонам и глядя в сторону просторной столовой. Точно. Подтвердила Билинда. Поэтому я хочу поселить здесь новых жильцов. Новых жильцов? Да, пожилых людей. Мы хотим пригласить 10 человек, у которых нет дома или родственников. Эндрю удивлённо смотрел на неё. Вот увидишь, весело заметила Билинда. Скоро стол не будут накрывать всего на одного человека. Эндрю постарался улыбнуться, но разве Разве тебя не беспокоит мысль о том, что все эти люди, незнакомые люди, переедут в твой прекрасный дом? "О нет", решительно покачала головой Белинда. "Мне кажется, по-другому и быть не может". "Хочешь сказать, ты нуждаешься в доходе, чтобы поддерживать дом в хорошем состоянии?" борясь с неловкостью, спросил Эндрю. "Нет, Нет, конечно, ничего подобного. Для этого у меня полно денег. Мы не собираемся брать плату с новых постояльцев. Они будут нашими гостями, пока им угодно здесь жить. Эндрю покачал головой. Неслыханное дело, заметил он, обращаясь к Билинди. Да, многие так считают. Поэтому так сложно всё организовать. Даже мистер Китц не сразу разобрался в том, как следует поступить в этом случае. "Ясно", заметил молодой человек. День больше не казался ему таким приятным, как раньше. Он отодвинул чашку и стал: "Что ж, думаю, не стоит злоупотреблять твоим гостеприимством", пробормотал он. "Злоупотреблять?" Ты вовсе не злоупотребляешь, ответила Белинда. Давай я покажу тебе дом. Эндрю вежливо следовал за Белиндой, когда та повела его по комнатам. Чем больше он видел, тем больше это его гнетало. Ты придёшь ещё? беспокойно спросила она, когда он собрался уходить. Он ответил неопределённо. Не забудь, что ты обещала сходить вместе со мной в церковь, напомнил он девушке. "О, я с удовольствием", воодушевлённо ответила она, и на секунду у Эндрю повысилось настроение. Однако Белинда тут же добавила: "Возможно, я познакомлюсь там с пожилыми людьми, которым требуется пристанище". Эндрю разочарованно грустно кивнул и повернулся, чтобы уйти. "На чём ты поедешь домой?", спросила его Белинда. Я найду экипаж, ответил он, пожав плечами. Типуха, упрямо заметила Белинда. Винсерт тебя отвезёт. Эндрю стал спорить, но Белинда была настроена непреклонно. И я с тобой поеду, если не возражаешь, с улыбкой добавила она. Эндрю беспомощно согласился. Лилида почувствовала, что Эндрю словно отстраняется от нее, но не догадывалась, в чем причина. Она не понимала, ее товарища, узнавшего о том, что она превратилась в весьма состоятельную женщину, угнетают печальные мысли. Вместо этого она радовалась тому чуду, что они отыскали друг друга в Бостоне. Она представляла, как они будут вместе развлекаться. Она наслаждалась минутами, проведёнными вместе, и надеялась, что в дальнейшем их ожидает много приятного. Но потом Белинда вспомнила, что собиралась возвращаться домой, и в неё упало сердце. Очевидно, Эндрю планировал остаться в Бостоне. Он подавал большие надежды, работал в юридической конторе. Было бы глупо отказываться от всего этого ради деревенской девушки. Друг Белинды дрогнула. Осенний холод почувствовался не только в воздухе. В карете между ними тоже повисло странное молчание. Я придумал несколько способов, как нам следует действовать, начал мистер Китс, когда Белинда в очередной раз пришла к нему в контор. Но нам в любом случае придётся организовать трест и назначить управляющих. Белинда кивнула. Главный вопрос: какого рода трест вы хотите организовать? А какие есть варианты? спросила Белинда. Ну, мы могли бы верить управление администрации города. У них есть комитет в чьи обязанности входит забота о бездомных. Возможно, ваше предложение в точности соответствует их программе. Белинда задумалась. Или, — продолжил мистер Китс, — мы могли бы передать бразды правления церкви. Священники знают, кто из прихожан нуждается, и они будут распоряжаться домом, как считают правильным. Белинда обдумала и это предложение. Наконец объявил адвокат. Мы можем организовать независимый трест. Совет не будет связан ни с теми, ни с другими. Они будут сами ведать своими делами и управлять ими. Белинда погрузилась в раздумья. Этот вариант нравится мне больше всего, наконец сказала она. Адвокат кивнул. Нужно осмотрительно выбирать управляющих, предупредил он. Может, назначим банкира, члена городского совета и турковного деятеля, робко предложила она. Мужчина кивнул. Хороший выбор, с удивлённым видом заметил он. Но, наверное, лучше выбрать ещё несколько человек. Может, вы тоже согласитесь войти в совет директоров? Осмотрелась спросить Белинда. Мистер Киц явно был польщён. Ну что ж, я очень рад, ответил он. Белинда почувствовала, что они сделали шаг вперёд. Остальное время они обсуждали, кто ещё войдёт в состав совета, и когда встреча закончилась, мистер Киц пообещал связаться с кандидатами. Белинда надеялась, что встретит Эндрю Ей хотелось рассказать ему хорошие новости, а потом она вспомнила, что она таит в себе печальные последствия во всяком случае для неё. Как только она решит вопрос с обняком, у неё не останется причин оставаться в Бостоне. Она попрощается с Эндрю, и маловероятно, что их пути когда-нибудь снова пересекутся. «А ведь я могла бы остаться здесь и сама управлять домом», — подумала Белинда. «Никто не заставляет меня уехать». Но в глубине души она понимала, что это невозможно. Ей нужно, очень нужно опять соприкоснуться со своими корнями, вспомнить о том, кто такая настоящая Белинда Дэвис. Она слишком долго жила в другом мире, во многом похожем на фантазию. Ей здесь не место, и праздный образ жизни не сделает её по-настоящему счастливой. Её растили не для того, чтобы она бесцельно сидела в гостиной великолепного бостонского особняка. Она не забывала о своём простом происхождении. Родители научили её думать о других людях, спрашивать у Господа совета, о том, чем она может им послужить. «Да, я обязательно должна поехать домой, а Эндрю останется в Бостоне. Не имеет смысла поощрять его на нечто большее, чем дружба. Во всяком случае, я смогу попрощаться с ним, не теряя достоинства», — решила она. Несмотря на решения, которые приняли они оба, Эндрю продолжал приглашать Белинду на различные увеселительные прогулки, и она каждый раз отвечала согласием. Как они и собирались, они побывали в маленькой церкви, которую посещал Эндрю. Белинда была очарована, она так напомнила ей маленькую церковь у них дома. Люди вели себя очень дружелюбно, пели с воодушевлением, а священник просто и понятно рассказывал о Библии. Блинда чувствовала себя как дома. Она сказала Эндрю о своих впечатлениях. Он кивнул и улыбнулся, довольный тем, что церковь ей понравилась. Она не нашла там нуждающихся стариков, хотя специально попросила Эндрю разузнать об этом. Они сходили ещё на один концерт, потом на воскресный пикник в парке, посетили местные музеи, долго гуляли. И все время, которое они проводили вместе, молодые люди твердили про себя, что будут наслаждаться невинной дружбой, поскольку обстоятельства сложились так, что напрасно питать надежды на нечто большее. Но чувства, зародившиеся в их сердцах, становились все сильнее. — Так это не может продолжаться! — сказала себе Белинда, когда над особняком закружила первая зимняя вьюга. Я должна раз и навсегда всё решить и уехать домой. Весь день она звонила по телефону, и в результате ей удалось найти первых пяти постояльцев. Вскоре большой дом оживёт. И мне ещё нужно найти помощницу для миссис Поттер. Напомнилось Биби Линта. И вдруг её осенило. Миссис Симсон. «Эндрю будет счастлив, если его мать переедет в Бостон», рассудила девушка. «Она бы помогала по дому, а Сид занимался бы в университете». Она убедила себя, что это замечательный план, и ей не терпелось обсудить его с Эндрю. Когда он позвонил вечером, она сразу выложила ему свою идею. Он ответил нерешительно, но Белинда сумела его убедить. Как ты думаешь, её заинтересует это предложение? спросила она. Уверен, что заинтересует, согласился Эндрю. Она давно мечтала вернуться в город. А она не будет возражать против того, что ей придётся работать с миссис Поттер. Мама никогда не боялась тяжёлой работы, ответил Эндрю. Он подумал минуту и добавил: Возможно, мы и для Сида что-нибудь подыщем. «Я подумала, что он должен продол продолжать образование», – заметила Белинда. «Он мог бы время от времени выполнять какую-нибудь работу в особняке и учиться в одном из местных университетов». «Ха, ты все предусмотрела, верно?» – рассмеялся Эндрю. «Как ты считаешь, у нас получится?» – спросила Белинда. «Думаю, мама будет в восторге», – честно ответил Эндрю. И Белинда написала письмо, приложив к нему два билета и денежный задаток. Затаив дыхание, она стала ждать ответа. Скоро он пришёл. Мистер Симсон и Сид должны приехать 25 ноября. Приятно взволнованная Белинда позвонила Эндрю. Она готовилась встретить поезд. День выдался холодным и ветреным. Сначала она хотела послать одного Винзэра, Но потом подумала, что Симпсонам будет приятнее, если их встретит знакомый человек. Эндрю вызвался сделать это сам, но Белинда настояла на том, что у неё времени гораздо больше, чем у него. "Приходи утром с ними повидаться", пригласила она. Белинда была рада, что решила сама встретить Симпсонов. И мать и сын нервничали и чувствовали себя стеснительно. Винзер отправился за багажом а Белинда проводила путешественников к карете. «Сегодня холодно», — заметила она. «Укройтесь одеялами». Она передала им два толстых одеяла, которые Виндзор положил в карету, и сама подала им пример, которому они не замедлили последовать. Белинда засыпала их вопросами о родном городе. Сид рассказал новости. Он вырос с тех пор, как она видела его в последний раз. И она приятно удивилась тому, что мальчик превратился в симпатичного молодого человека. Миссис Симпсон, как обычно, была молчалива, но и она отвечала на вопросы Белинды. Когда они прибыли в особняк, оба гостя очень оживились, увидев своё новое пристанище. Оно их явно поразило. Даже миссис Симпсон восторгалась его красотой. Белинда знала, что теперь правила изменились. Потер стала управляющей особняком, и только она может принимать решения, которые касаются персонала. А Симпсоны были именно персоналом, хотя она считала их гостями. Поэтому она уверила двух уставших путешественников заботом о потер. Зная, что она их и накормит, и проведёт в комнаты. Белинда устало поднялась по лестнице в свою спальню, и нетерпеливо принять горячую ванну и отдохнуть. Утром приедет Эндрю, чтобы приветствовать мать и младшего брата. Белинда знала, что впереди у неё тяжёлый день. Сердце разрывалось от того, что теперь ей хотелось остаться в Бостоне, но она чувствовала, что ей просто необходимо припасть к своим корням в родном городке. Белинда надеялась, что к Рождеству все приготовления будут закончены, но постепенно поняла, что это невозможно. Наконец она отказалась от своих планов и стала планировать Рождество в Бостоне. Может, так оно и лучше, думала она. Потерпает понадобится моя помощь, ведь это первое Рождество, которое она встретит в роли управляющей. Но наедине с собой Белинду задавалась вопросом: неужели тайная причина проволочки состоит в том, что ей не хочется прощаться с Эндрю? Миссис Симпсон быстро освоилась на новом месте и успешно выполняла обязанности экономки. Ей подчинялось несколько человек, в том числе уборщицы и прачки. Когда все постояльцы особняка прибудут на место, работы прибавится. 6 декабря в дом въехали первые две старушки. Миссис Симпсон подготовила их комнаты в соответствии с указаниями Поттер. Пожилых леди поместили в их комнаты и провели для них экскурсию по дому. Одна из них в прошлом была учительницей музыки. Она была счастлива, обнаружив музыкальную комнату и фортепиано. Вторая пришла в восторг от библиотеки. Белинди понравились обе, и ей не терпелось расспросить о событиях их жизни. Лучше им не докучать, укорила себя девушка, они сами расскажут, когда захотят. Так оно и случилось. Мало помалу, когда женщины пили чай в северной гостиной или сидели перед камином с книгой или рукоделием, она всё про них узнала. Миссис Дейли, вдова. Одно время она жила с мужем и тремя детьми в скромном домике в южной части Бостона. Её муж был извозчиком, но из-за травмы спины ему пришлось отказаться от работы. Миссис Дейли сама кормила семью она стирала бельё продавала выпечку шила затем случилась страшная трагедия младший ребёнок Чарльз упал в реку а старший попытался его спасти оба утонули через несколько лет единственная оставшаяся в живых дочь умерла от туберкулёза затем ушёл из жизни муж Коля Блинди не верилось, что человек способен выдержать столько страшных испытаний. И всё же женщина улыбалась и благодарила Господа за то, что он помог ей пережить все трагедии. А теперь он подарил мне время, чтобы читать и огромную библиотеку, радовалась она, размахивая любимой книгой. Вторая женщина Мисс Миттон никогда не выходила замуж. Она много лет зарабатывала на жизнь уроками музыки. После того, как у нее стало меньше учеников, она была вынуждена переехать из милой маленькой квартирки в дешевую лачугу в трущобах. Эта перемена внушила ей отчаяние и циничный взгляд на жизнь. Почему женщина, ее положение и образование очутилась в такой омерзительной бедности? Мисс Миттен стремилась выбраться из сложного положения, но её бремя становилось всё тяжелее. Только переехав жить в особняк, она почувствовала, что ей наконец-то удалось добиться справедливости. Старушка высоко держала голову, показывая, что принадлежит к высшим слоям общества. Она никогда не жила в таком роскошном особняке, но приняла его как должное. Белинда улыбалась и старалась быть снисходительной к старушке, которая так стремилась стать той, кем не является. — Это неправильно, что я вынуждена принимать благотворительность! — резко заявила однажды мисс Митта. Изо всех сил стараюсь изжачно держать в дрожащей руке чашку с чаем. Судьба была ко мне жестока. А ведь я рождена и воспитана в аристократических традициях. Вам очень повезло, мягко ответила Белинда. А мне, как и большинству здесь присутствующих, нет. У меня был обычный дом, хотя он мне нравился. Нас детей любили и понимали, я не голодала, мне было что надеть. Думаю, я ещё в детстве поняла, что бархат и фарфор и способен подарить счастье. И я бы хотела кое-что разъяснить. Никто из живущих в особняке Маршала не принимает благотворителей. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть романа Дженнет Оак Любовь приходит домой. Читает это для вас Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.